Глава десятая. Всевидящий череп — Веди их сюда, дежурный. Глаза может им завязать, — спросил квас. — А зачем? Живыми они из стаба не выйдут, — заверила его Марго. — Череп, ты думаешь, они что-то знают? Нифига они не знают. И вообще тупые, раз согласились в темную сыграть. У них одна роль — заставить нас поверить в сладкую сказку и ломануться, обгоняя собственную тень. Но нам это говорит о многом. А именно, то, что Нолды пустили в действие старый план. А если они идут одни, о чем нам скоро расскажет Немезида, то, соответственно, их план корректировался на ходу. Муры полезут в подвал, Нолды — бомбить, а мы — за сокровищами. В дверь опять постучали. В дом вошли два грязных оборванных человека. Но прямо беженцы. Слезы сами навернулись на глаза. «Кто такие? Калики-перехожие?» Не сдержалась Марго. «Нам надо говорить с главным», — игнорируя девушку, сказал старший и уставился на Рекса. «Интересно, их даже проинструктировали, на самолюбие можно сыграть? Но Рекс не такой идиот, как они о нем думают». «А кто здесь старший, по-вашему?» — напрямик спросил череп. «Он!» Безошибочно показали на Рекса. — Конченые дебилы. — Молодцы, угадали, — подыграл им Рекс. — Говорите. — Мы чудом сбежали от муров. — Ух ты, везунчики! — не сдержался жнец. Марго ущипнула его за бок. — Да, повезло, что уж тут скажешь. Видимо, они разучили Арию на два голоса. Второй был как бы более мудрый. Нас муры использовали как носильщиков. Мы издалека. Так вот, Нолды и Муры собрали большой караван, какой-то стаб разобрать, а на обратной дороге заглянуть к скрэберу. Молодой перевел дух. «Даш так!» — помотал головой череп. «Да!» — вступил мудрый. «Мы под охраной вытащили из стаба все ценное и загрузили в Уралы. Нолды быстро расправились с тем стабом. А сколько там людей было?» — Много, может, тысяча. — И что, всех под нож? — Да, никого не оставили. Ужас, какая бойня была. — Но они хоть защищались, много муров убили. — Порядочно. И Нолдам тоже досталось. Потом мы поехали через два стаба к Скреберу. — И как? — Убили они его. Только самих там половина осталась. Ужасная зверюга. — Вы там были? Череп был неподражаемо ласков. «Нет, мы со всеми рабами ждали вдалеке. А как вам убежать-то удалось? На обратном пути караван нарвался на засаду Стронгов. Где это было? Перед городскими кварталами, в двадцати километрах отсюда. Недалеко. И? Стронгов они, конечно, положили, но и их самих осталось всего ничего. Поэтому и смогли сбежать. Сколько их осталось? Мы видели два шагающих танка, один еле дышит, два БТРа нолдовских и с десяток солдат. Муров тоже с десяток, и дорога им только через площадь, где вы их положили. У них с собой пять белых жемчужин, изрек в конце мудрый. Если поторопитесь, то успеете их накрыть, утром в самый раз. Ночью они все равно через город не пойдут. — Все, хватит, — хлопнул себя по ноге череп. — Спасибо за время. — За какое? — За время атаки. — Не понял. — Протянул мудрый. — Чего ты не понял, долбошоп? — Это я не понял, кто таких идиотов готовил. Снимайте рубашки, живо, и поднимите руки. Муры сняли рубашки. Под мышками у обоих были одинаковые наколки, голова ворона. Череп глянул на кваза и жнеца, стоявших за спинами муров, и те ловко завели им руки за спины и перетянули стяжками. — Ты что, попутал? Правильных бродяг вязать! Еще пытались играть муры. — У вас наколки муров. Этого достаточно для ликвидации. Ледяным тоном изрек череп. — Мы все знаем о вашей задумке с Нолдами. Одно мне непонятно. На что вы надеялись? Как собирались выйти отсюда? — Надеялись, что сразу не убьете. А потом прилетит волшебник? До утра дожить, да? Просто придумали или нет? Понятно. Подождите на улице. Под недоуменные взгляды всех, кроме черепа, Муров вытолкали наружу. — Марго, ты чего? А если сбегут? От кошки Баскервилля еще никто не уходил. Или ты сам их будешь расстреливать? Пусть порадуют животное. На улице раздались истошные крики, И громкий рык. Муры побежали по улице в ужасе визжа. Через минуту все стихло. А чего так долго? Специально, чтобы прониклись моментом. Череп, откуда знал? Ты один спокойно к этому отнесся. Я ж ментат. Бармена позовите. Вскоре пришел архитектор. Михалыч, мы сейчас к тебе на склад, а потом в подвал к порталам. Як же так? Нолды совсем с резьбы сорвались, людей тысячами на органы пускают. Долго терпеть их будем. Нас мало для их базы, даже учитывая стаю. Надо заручиться помощью. К спокойным немного бойцов, больше крестьяне. — Я видел издалека их базу, — сказал Титан. — Не эту, конечно, но они однотипные. Есть просто небольшие, но попадаются и те, что с порталом в другой мир. откуда они и приходят. Те достаточно серьезные. В лоб не получится, ляжем все. И на таких базах до батальона охраны, и техника крутая. Я знаю, как надо сделать. Все с сомнением посмотрели на чужую. Но не сейчас. Нам в самом деле нужно подготовиться. — И как же ты справишься с ними? — ехидно поинтересовался Титан. — Просто. Подниму орду из пекла, И пошлю к ним. А что после этого останется, завалим сами. Сказать, что все, кто был в штабе, удивились, ничего не сказать. Просто отвисли челюсти. Слушай, а ведь точно. Может получиться. Против Орды никто не устоит. Ни одна база. Череп уже что-то прикидывал в блокноте. — Титан, как ты думаешь, она сможет? — Она сейчас почти все может, что касается элиты. А меня как будто здесь нет. А чтобы ты могла абсолютно все? Рекс! Марго, Рекс, вставая, протянул ей шкатулку. Мы посовещались и пришли к выводу, что Раджем Чужина твоя. Так ведь Титан говорил... Да, я говорил, когда был слабым и глупым. Ты не стала квазом, теперь я это понял. Это все твой дар такой... «Многогранный. Ты трансформируешься в боевой режим, как автокран расставляет дополнительные подпорки перед тем, как на стрелу подвесят груз. Это просто дальнейшее развитие твоего дара. Скажем так, осадный режим. А вот рад-жемчуг даст тебе качественный скачок. Рад в разы сильнее обычной жемчужины, как рад-спек сильнее простого. Съешь и ничего не бойся». Тем более перед боем. Страшно подумать, что ты с ними сделаешь. Марго оглянулась на притихших товарищей, а они тем временем налили себе живчика и, подняв стаканы и фляжки, выдали тост. — За королеву! Марго улыбнулась и проглотила жемчуг. — Ну, Нептун, доиграешься. Марго очмокнула его в щеку. Череп с Михалычем и барменом копошились на складе. На стабе было уже немало складов. Отдельно с запчастями для машин, отдельно боеприпасы, отдельно стрелковое оружие. Ангары для техники, два ремонтных цеха. Даже кузня своя. Был также склад для особо опасных ингредиентов, взрывчатки, отравляющих веществ. Я помню, шо клал его сюда. От Михалыча была видна только пятая точка под стеллажами. — Какой он из себя? — спросил череп, подбрасывая в руке небольшой запаянный баллон из мутного стекла. — Бля, замри, череп! Это ж Зарин, боевой газ! Сейчас долбанешь стекляшку, и все, хана! — А почему он в стекле? Это не опасно разве? Череп со всей осторожностью передал его Михалычу. — Был в другой упаковке. Это я уже достал его оттуда. — Есть мысль. Бармен, говори. Мы, как знали, спроектировали галерею в подвале у порталов. От них до выходной двери идет герметичный туннель длиной 53 метра. В конце туннеля дверь герметичная. — Я понял тебя. Не надо повторять два раза, два раза. Передразнил его череп. — Но и в начале есть дверь. Нет там ничего. Зал с тремя порталами и сразу туннель. А в конце — дверь. А вот и нет. Там не дверь, а толстенная плита, которая падает вниз, отрезая туннель от зала с порталами. Ах вы, вонючки, чего задумали? Толково. Бармен, ты мозг. А что держит плиту? Небольшие подпорки с обеих сторон плиты. Они убираются маломощным взрывом. Даже если одна не сработает, плита все равно под собственным весом упадет и закроет всех, кто будет в туннеле. Что же получается? Они толпятся у портала, потом, вытряхнув штаны, начинают втягиваться в туннель, за последним падает плита и... И мы разбиваем колбу с Зарином. Финита ля комедия. А дверь твою они не вынесут? минами или гранатами? Ха! Мы же крепость строили, а не дачный щитовой домик. Дверь, как и плита у нас, череп, метровой толщины. Там фугас не возьмет. Да и нет у них его. А если б даже и был, там в тоннеле после такого никто не выживет. А дверь бы устояла, — улыбнулся бармен. — Тогда поставим еще камеру в тоннель. Нет, две. В разных концах. Громко говорить или микрофон, чтобы пообщаться с ними перед смертью. И еще свет. Должен быть очень яркий свет в тоннеле. Просто убийственно яркий. — Череп, ты в гестапо работал. — Нет, только в КГБ. Череп приблизил свое лицо к Михалычу, сверля того ледяным взглядом немигающих глаз. — Понял, чего ты сразу-то? Страшно же? Михалыч замахал на черепа руками. — Смотри, у меня. Череп сделал страшное лицо. За час совсем справились, после чего вся в грязи, прибежала Немезида, даже Йорик запыхался, косо поглядывая на девушку. — Зец! Показал лапой на Немезиду. Сам ты сдец, слабак. Ты прав, череп. Нолды, как на параде, идут к нам. Не спешат. Одни и без муров. Восемь беспилотников с подвесками везут. Четыре танка видели, шагающих. Джипы, командный модуль, медицинский. Человек сорок пешком, сколько внутри — неясно. Но не больше двадцати. Такс. Сколько сейчас времени? Пять вечера. Два часа назад пришли беженцы. По их расчетам, через час-два мы должны выйти маршем к городу, до темноты найти конвой Нолдов и забрать жемчуг. Но мы их не найдем, потому что Нолдов там никогда и не было. Радиосвязь оттуда до стаба не добьет. Надо нам ретранслятор уже ставить на нашей территории. Так вот, не добьет связь. Кстати, эти лохи надеялись, что до проверки мы их убивать не станем. А дальше уже и стаба не будет. — Понял тебя, — Рекс задымил трубкой. — Много ты куришь, а элита не любит дым. Сбежится сюда и съест тебя всего, — философски изрек Титан. — Правда? — Ладно, делаем, как решил Череп. — А что он решил? — спросила Марго. — Сейчас все весело собираемся и идем ловить Нолдов в город. — Я же тупой, ну, они так думают. все прекрасно знают что стаб твой чужая так нет эти лишенцы еще перед боем хотели посеять раздор в наших рядах ты их прокачал рекс молодец ты думаешь полковник вдв дурак нет в десанте такие не живут делаем имитацию выхода из стаба. уверен у них уже здесь глаза а может и уши так что за пределами штаба молчок пусть для всех Это будет как будто на самом деле. Грузимся и отчаливаем. И сирену громче, громче, аларм! В стабе все закипело. Боевая тревога подкинула всех и завертела. Команда, беготня, рев моторов, топот элиты. Через двадцать минут строем вышли за ворота по направлению к городу. Только прощания славянки не было. Надо подумать о маршах. Это возбуждает. решил Рекс. Отойдя на три километра, основные силы выгрузились из машин и пешочком вернулись на холм недалеко от чистилища, а с другой стороны — от Нолдов. Там давно были пристрелены позиции и вырыты траншеи. Колонна машин под присмотром Конга и Балу сделала короткий крюк, чтобы Нолды не смогли услышать моторы, и тоже присоединилась к основным силам. На холме развернули Д-30 и минометы. ПВО все осталось в лагере, как и танки. Но на этот раз у Марго был Чиль. Анский кондор, скорее всего, сбежал из зоопарка и отожрался. Они и так в природе за 15 килограмм весят, а при хорошей кормежке до распорядки дня... В общем, он обратился во что-то тиранически монструозное. Летающий бык с метровыми когтями. На днях Эл испытывал беспилотник, но Марго забыла сообщить Кондору, что это своя штуковина. Когда он заметил машину, та была на высоте километра. Стрелой взмыл ввысь, как говорят в романах, наш железный попугай. От машинки не нашли ничего. Ни колесика, ни винтика. Зато, счастью Чили, не было конца. Как же завалил элиту! теперь пусть нол допускают свои бомбардировщики защиты от воздушных целей у них нет стасик наверняка рассказал что у стаба нет авиации что касается стасика долго думали как его отделить от общей массы в подвале да так ничего и не придумали решили просто послать его персонально перед тем как расколют капсулу с зарином череп с барменом и элом остались в штабе смотрели за камерами и записывали их охранял Юрик. Сначала вообще хотели Юрика в туннель запустить, но решили не делать этого. Не потому, что людей жалко, просто у Юрика начало появляться брюшко и некрасиво топорщилась тельняшка, что недопустимо для бойца. Слишком много ел он в последнее время. Михалыч имитировал спящего часового на пристани, но был на низком старте. Пост на спокойном укрепили. Теперь там сидело десяток бойцов. портал заминировали. Если бы из него вышел кто-то, сразу бы попал под пулеметы и гранаты, даже не успев порадоваться солнышку. Знаком к разминированию должна была стать брошенная в портал зеленая дымовая шашка, что было равносильно команде отбой. Впрочем, с постами существовала проводная связь, и череп мог отдать команду голосом. Радио на время операции включили только на прием. Возможности Нолдов были примерно ясны, связь они все равно прослушивали и могли в любой момент заглушить примитивную радиостанцию Чистилища. Марго оставила на позициях Акелу и Гарем, а сама с остальной стаей и Немезидой обошла позиции Нолдов по широкой дуге и часам к двум ночи оказалась у них за спиной. Ка остался охранять периметр Чистилища. Он не очень любил дальние вылазки. Ему было комфортно в орву. Если понадобится, то он мог доползти до Нолдов минут за десять. Нолды прибыли на место, разбили лагерь, забегали вокруг беспилотников, навешивая на них бомбы и подкатывая к стартовому столу. Багира в мимикрии наблюдала за ними. Ее глазами смотрела Марго. После приема раджам прошло несколько часов, и дар чужой. Дала себе знать новыми преимуществами. Теперь в боевой трансформации она управляла стаей, как своими руками, не ощущая усталости. Ментальное поле было стабильным и устойчиво держало связь. Ночь заканчивалась. в Вдареке забрежил рассвет. Все игроки были на месте. Чиль парил на высоте двух километров над позициями Нолдов. Настало время... и в предрассветном мраке Нолды запустили беспилотники. Не сказать, чтобы бесшумно, стартовых стволов было два, и в небо поднялись не все сразу. Управляемая операторами из командного модуля, эскадрилья покружила над лагерем и стала медленно разворачиваться в сторону частилища, до которого было около десяти километров. Набрав высоту, восемь хищных машин маскировочного окраса встали на курс. Каждый нес четыре авиабомбы. От чистилища, по задумке Нолдов, не должно было остаться ничего. А потом вылезут муры и зачистят стаб. Когда глупые стронги услышат разрывы в районе стаба и понесутся назад, то упрутся в собственные стены и перезарядившиеся к тому времени беспилотники размажут их окончательно. Замечательно коварный план, рассчитанный на пятиклассников. Все же общение с мурами сыграло с нолдами злую шутку. Оказалось, что не все так тупы, как эти заросшие бомжи. Далеко эскадрилья не ушла. С высоты на них камнем упал чиль. Первые два закувыркались и полетели вниз без крыльев. Нырок, разворот, новый заход. Чиль, тормозя крыльями и выставив вперед ноги, схватил ими еще парочку за хвостовое оперение и стукнул ими друг об друга. Машинки разлетелись, бомбы упали и сдетонировали. В лесу появилась новая просека. Почти рядом с лагерем Нолдов из-за дерева ударила в небо красная ракета. Немезида сразу же ушла в невидимость и поменяла позицию. С холма дружным залпом по красной ракете ударили 3 д 30 и Еще семь залпов после чего последовала зеленая ракета и в бой пошла стая. Чиль тем временем заканчивал с последними двумя. Забавлялся тем, что хватал беспилотник сверху лапами и заставлял лететь его назад. Операторы к тому времени уже ничего не соображали от артобстрела. К тому же к ним в окно постучался Конг. Самолетики теперь летели куда угодно, но только не на чистилище. Стая подошла к лагерю Нолдов. Несколько залпов гаубиц... пришлись точно по центру, уничтожив стартовые стволы. Два танка и несколько джипов. Багира прыгнула в центр лагеря, издав леденящий душу рев, что послужило окончательной зачисткой. Выдав лапой по скафандру первому встречному нолду и оторвав тому голову, резко ушла в сторону, запрыгнув на командный модуль. Несколько очередей снесли ее с модуля, не причинив при этом ущерба, благодаря зеркальной броне. Тут уже подоспели очередные участники веселья. По группе, которая вела огонь по Багире, пробежался Балу, прихватив попутно двоих пастью. Хрустнули Нолдовские скафандры, обнажив вкусно кровоточащую плоть. Предсмертный крик захлебнулся. Медведь, подкрепившись, побежал дальше, все быстрее разгоняясь, и сбил шагающий танк, не дав ему подняться. Терекс вылетел на освещенную поляну, и по инерции пробежал по командному модулю, который не был рассчитан на подобное обращение. Лопнув пополам, модуль загорелся. Едкий дым выгнал на улицу пятерых человек, еле успевших приладить респираторы на лица. Но все их старания пропали в туне, потому как прямо на них приземлился конг. Двоих расплющило сразу, еще двоих, зажав обеими лапами, он столкнул лбами. Пятый заметался в отсветах пожара, как курица без головы, и, наконец, попал в лапы вернувшейся Багиры. Несколько нолдов успели укрыться в медицинском модуле, с ужасом прильнув к кварцевому стеклу иллюминатора. Последнее, что они увидели, это крадущегося Тирекса с сардонической улыбкой. Вагончик был вскрыт сверху метровыми когтями, как батончик Сникерса. Люди в белых халатах Пополнили меню ящера. Когда Марго с зиды вышли на поляну, живых Нолдов осталось несколько человек. Они сидели, дрожа от страха под присмотром Багиры. Почти на всех были респираторы. У меня к вам один вопрос. Кто ответит, останется в живых. И с маской. Мало того, его доставят до безопасного места. Если, конечно, такие есть в улье. Для вас. — Меня интересует база. Ваша база, на территории которой расположен портал, откуда вы, козлы опущенные, сюда появляетесь. Минута пошла. Начнем с тебя, доктор. Чужая показала на Нолда в белом халате на голое тело. Вероятно, спал в модуле, но в маске. Минута. Немезида демонстративно посмотрела на часы. — Я ничего не знаю. Я врач. Глухо послышалось от него. — Тогда ты нам не нужен. Немезида, делай. Сенс подошла сзади к мужику в халате и хладнокровно перерезала ему горло. — Кто еще не знает? Все молчали, переглядываясь между собой. — Ладно, ускорим. — Багира! Повинуясь ментальному приказу, элита прыгнула к самому здоровому и перекусила того пополам. Облизываясь, села на задние лапы и стала вылизываться. «Еще слабоумные есть?» «А как вы думаете, если мы расскажем, где база? Как нас там потом встретят?» «То есть вы знаете и можете показать, но стесняетесь своих товарищей, да?» «Можно и так сказать». «Не мизи да? Этого связать. И на базу к черепу. Остальных в расход». Нолды даже не успели рта раскрыть, как их смололи в труху. «Череп, смотри!» Бармен показал на крайний слева монитор. Портал с пристани засветился голубым, как при активации, и оттуда промелькнула невероятно быстрая тень. Через несколько секунд Михалыч уже вбегал в бронированный бункер штаба. — Дверь в туннель за собой закрыл? — Нет, а надо было. — Да ты что, мать твою? — Череп, успокойся, шуток не понимаешь? — Шутник. — Скажешь Рексу, что наряд на кухню получил. я воль мой фюрер идут что ли у тебя задница дымилась когда ты бежал лодки стали причаливать пришли на веслах обмотанных тряпками чтобы не шуметь сразу в рассыную по берегу ну и я ждать не стал много сейчас увидим свет включив портальный с пульта зажгли свет три портала стояли без активации видимо снаружи думают как быть бомбежка что то задерживается Прислушался к внешним звукам Михалыч. А не будет ничего. Рекс позвонил уже. Чиль все самолетики сожрал, а внизу его дружки поработали. Да и маньяк Рекс им устроил из гаубиц. А муры могли узнать? А как? На пристани с трех сторон черные кластеры, там радиоволны не проходят. А так далеко до нас не увидят. Получается, что они сейчас полезут. Не хочется, конечно, а воевать надо. а то нолды отшлепают. Вот-вот, смотри, полезли. Михалыч тыкал жирным пальцем в монитор. Портал пристани окутался голубоватым туманом, и оттуда показалась нога в ботинке. Из тумана полезли муры. Попав в портальную, с интересом оглядывались по сторонам. Последним появился Стасик. — Ну, гандон! Смотри, череп! Он и палет на себя напялил, как тот жирный у спокойного. полыбался во вовсю шире рыта. — Иди сюда, чучело! Человек сороках. Когда же кончится-то? Все лезут и лезут. Медом им здесь, что ли, намазано? При появлении Стасика муры подтянулись, проверили оружие. Первым за угол к туннелю медленно пошел бывший пленный, а ныне командир муров с одним ипполетом на правом плече. За ним потянулась цепочка разномастно вооруженных мужиков. Пулеметов мало взяли, гранатометов вообще нет. Они что о себе думают? Они думают, Михалыч, что нас уже наверху никого в живых нет. Осталось только добить после бомбежки. Наивные какие. Стасик остановился на середине туннеля и энергично замахал рукой. — Что вы там дрочите? — послышалось из динамика. Череп заржал. — Идите сюда! Стойте плотнее, как открою дверь, резко все наверх. Наконец, все муры оказались в проходе. Череп кивнул Михалычу, и тот нажал первую кнопку. Многотонная плита с резким хлопком взрыва, нескольких грамм пластида, упала вниз. — Что за шутки? — крикнул Стасик в конец очереди из муров. — Она сама упала и не поднимается! — раздался жалобный голос. — Что, попался, говнюк? — Череп ликовал. Его голос заполнил туннель. Михалыч нажал вторую кнопку и подземелье залил ярчайший свет. «Кто здесь?» «Череп!» «Спешу вам сообщить. Нолдов больше нет. Их съела элита. У нас потерь нет. Хотя нет. Рекс с утра порезался, когда брился». «Лучше бы он себе. Теперь по вам», — продолжил Череп. «Вы уже трупы. Но есть нюанс. Посмотрите на Стасика, на того с погоном». Этот нехороший человек вас всех сюда завел сегодня. Благодаря ему вы уже никогда не сможете вырезать у беспомощного человека сердце. Не попить кровушки, не изнасиловать женщину. У вас есть одна минута, после чего мы пустим боевой газ. Разорвите его. Нолда доставили к черепу. Насилие к нему не применяли. Увидев возможности стаи в действии, Он глубоко проникся и призадумался. Его снабдили видеозаписью последних минут жизни Муров и еще парочкой. Доставили почти к самой базе, живым и невредимым. База, про которую он рассказал, была приличных размеров, но все же без портала. Расположение главной он не знал. Сказали ему, что говорить своим начальникам, мол, стронги и до того знали месторасположение базы. еще от пленных, захваченных в городе. На самом деле, те трое рассказали им про другую базу, маленькую и никому не нужную. Но все зависит от того, с какой стороны смотреть. Запись была грамотно смонтирована, и казалось, что пленные после ужасных пыток Йорика наконец-то раскололись. А его отпустили живым, чтобы он передал записи и требования отныне не показываться в определенном секторе пекла. Если им кажется, что они потеряли мало людей, то пусть, конечно, приезжают. Стая любит пожрать. Это видео долго ходило по стабам. Фильм занял все призовые места на кинофестивале в Вавилоне. Его крутили целых шесть месяцев в разных ток-шоу. Чистилище теперь гремело во всех пятидесяти стабах пекла, столицей которых был Вавилон. Такой пиар-ход принадлежал исключительно Марго. включая режиссуру гибели Муров. Череп работал по ее заказу. Годы проведенные в МГУ не пропали даром. Им посыпались предложения. Первое приплыло из соседнего стаба под названием Озерный, на которого они все никак не успевали доплыть. Люди оказались приятные, у них всплыла одна большая проблема, именно всплыла и очень большая, величиной с девятиэтажный дом. В их чудесном озере Завелась Годзилла. Топит суда, жрет отдыхающих и вообще ведет себя крайне развязно. Решено было через какое-то время наведаться к ним. Был еще прощальный подарок Стасика. Он приехал покорять чистилище на той же лодке, которую спер на медне, а его друзья добирались до пристани на большом баркасе и десятки плавсредств поменьше. Вот на них и собрались посетить озерный.